Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть девятая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту повесть. Малешкин приказал наводчику достать из машины оружие с гранатами. Домешек через люк механика водителя проник в самоходку и подал Бянкину три автомата. Щербак посмотрел на свой автомат и свистнул. Патронный диск насквозь пробил осколком. «Посмотрели бы вы, что в машине творится. По радиостанции словно из дробовика шарахнули. Гильза снарядов порвала осколками, порох из них торчит, как солома. Хорошо, что они еще не сдетонировали», — сообщил Домешек. «Это еще неизвестно, что хорошо, что плохо», — философски заметил ефрейтор Бянкин. Гришки очень хотелось, чтобы они сдетонировали». Щербак Мура посмотрел на командира и буркнул. Ничего не хотел. Приполз с автоматом Громыхала. На вопрос сани, где немцы Громыхал ответил, что он на них не смотрел, так как все время искал автомат. «Его вот там шукал, а он здесь, около машины валяется», — хвастливо заявил Гормыхала. Заняли круговую оборону. С правой стороны гусеница сел с автоматом Бянкин с левой домишек. Сзади под трансмиссией посадились щербака с гранатами. Впереди лег сам Малешкин с Гормыхалой. Стало сравнительно тихо. Где-то далеко гудели моторы, да и изредка постреливали танки. — А двух мы прихлопнули, лейтенант, — сказал Гормыхало. — Кого двух, — переспросил Саня. — Два фашистских танка. — Ври больше. — — Вот текаря, старший лейтенант! — Игорь Михайлов перекрестился. — Как вы зачали палить, я спрыгнул с машины и спрятался за угол. Гляжу, из первого танка выскочил один и побежал. А из хаты, у которой те мочились, ты знаешь, сколько выбежало фрицев? Тьма отьмущая. Потом вы по-другому стали стрелять. Из него тоже запрыгали фрицы. А потом меня чуть стеной не завалило. Если б не заехали в дом, знаешь, лейтенант, сколько бы вы танков стреляли, Они же стали из-за каждой хаты выползать. «Заливаешь ты, Громыхало», — сказал Домишек. «А что мне заливать?» Громыхало обиделся и засточил из автомата. «Ты что делаешь, сморчок сопливый?» — заревел Щербак. «Хочешь, чтобы нас в обнаружили?» «Ничего я не хочу, я просто автомат проверял», — сказал и вдруг закричал. «Ура! Наши танки идут!» Малешкин с Громыхало выскочили из под машины, запрыгали, как дикари, размахивая автоматами. Подошла четверка. Из люка высунулся танкист и удивленно посмотрел на бесновавшихся самоходчиков. — Вы что, пьяные? — спросил он. — От радости пьяные! — закричал Домешек. — Это ваш самоходка? — спросил танкист. — Наша. А мы по ней стреляли, думали, что это тигр на себя крышу таскает. четверка затарахтела и, обдав Саню вонючим дымом, поехала дальше. — А что же нам теперь делать? — спросил Саня и вздохнул. — Щербак! — «Попробуй мотор, а вот заведется», — сказал Амешек. К неописуемой радости младшего лейтенанта Малешкина, кроме радиостанции и снарядов, больше ничего не пострадало. Снаряд угодил в башню, пробил броню и застрял под пушкой в боеукладке. Сбросили с машины остатки крыши, покалеченные снаряды, дыру в башне заткнули тряпкой, и самоходка тронулась. Проехав метров пятьдесят, Саня увидел площадь села, а на ней два подбитых тигра. Около них стояли наши самоходки с танками, бегали солдаты. Мои тигры. Я их победил. Но Малешкина волной нахлынула радость, выдавила слезу, он смахнул ее рукой и закричал. «Давай, Гришка, прямо туда!» У первого тигра он увидел полковника Дея с комбатом. Саня спрыгнул с машины, не зная, что поддерживать то ли колотившую по ногам сумку, то ли собственное сердце, которое тоже колотилось, побежал. Метров за десять он перешел на шаг и, подойдя к командиру полка, щелкнул каблуками. Товарищ полковник, экипаж гвардии младшего лейтенанта Малешкина в бою за село Антополь-Боярка подбил два фашистских танка. В мою машину было одно попадание. Саня запнулся, посмотрел на Дея. Тот стоял перед ним, чуть-чуть сутулившись, и внимательно слушал. Пострадал радиостанция и часть снарядов. Экипаж жив и здоров. Машина готова к бою», — четко доложил Саня. Дей улыбнулся и поправил на голове Малешкина шапку. «А чем ты докажешь, Малешкин, что вы подбили? Может, это сделали мои орлы спросил Дей. «Нет, товарищ полковник, мой экипаж подбил», — категорически заявил Саня и посмотрел на тигра. Сбоку в башне зиял пролом. Саня протянул руку. «Посмотрите, товарищ полковник!» — Чей здесь снаряд сработал? Наш, самоходовский. От ваших снарядов разве такая дыра? Во какая! И Саня показал руками, какую дыру в его самоходке просверлили танкисты. — Не верите, товарищ полковник? Сходите, посмотрите! — простодушно предложил Малешкин. Дей поморщился. Смотреть на работу своих орлов ему, видимо, не очень-то хотелось. — А почему вы, Малешкин, в село впереди машины бежали? — ехидно спросил полковник. Саня не знал, что отвечать. Сказать правду, значит, с головой выдать чербака. Дей в ожидании ответа с любопытством разглядывал Малешкина. Саня поднял на полковника глаза и виноват улыбнулся. — Очень замерз, товарищ полковник. Вот и побежал, ну, чтобы согреться. Поверила ли словам Малешкина Дей, трудно сказать. Только вряд ли. Он повернулся к беззубцу и скрипучим железным голосом приказал. — Комбат! — «Доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили герою, а экипаж — кардинам. И, уловив в глазах комбата удивление, еще жестче приказал. «Да, именно герою! Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось!» Полковник Дей резко повернулся и пошел своей прыгающей птичьей походкой. «Приказ командира полка не сразу дошел до Малешкина, а когда, наконец, дошел, то ошеломил его!» Окружающий его мир перед глазами сначала опрокинулся навзничь, а потом завертелся пестрым радужным клубком. Саня зажмурился, помотал головой, открыл глаза. Солдаты вытаскивали из тигра эсовца в черной форме. — Зачем они его тащат, откуда он взялся? — машинально спросил себя Малешкин. Труп выволокли из люка, сбросили на землю. Он упал в снег около ног Малешкина. Вместо лица Саня увидел сырой кусок мяса, а на рукаве маленький алюминиевый череп. Саня присел на корточке, отодрал от рукава эмблему и долго, удивленно, ничего не понимая, рассматривал, а потом положил в карман. Его кто-то потащил ко второму подбитому тигру, кто-то повесил ему на шею великолепный цейсовский бинокль, кто-то сунул в руку парабеллум, а Саня бессмысленно улыбался и ничего не понимал. Прибежал Чигничка с земным Они набросились на Саню, обнимали, мяли, называли молочиной и прочими приятными словами. А Малишкину казалось, что это необычайно удивительный и легкий сон. Он никак не мог представить себе все это реальностью. Так же, как не мог понять, как он стал героем. Ведь он и не думал о героизме, когда бежал впереди самоходки, когда стрелял по фашистским танкам. Просто так надо было делать. Саня пришел в себя, когда Чегничка сообщил что погиб Пашка Теленков. Кто — Кто-кто? — испуганно переспросил Малешкин. — Пашка сгорел с экипажем, — сказал Чигничка и отвернулся. Легкий озноб пробежал по телу Малешкина, на секунду сжалось сердце, потом стало жарко. Только сейчас Саня понял, что сгорел не он, а Пашка, что героем стал не кто-нибудь другой, а он, младший лейтенант Малешкин. — Очень жаль Пашку, — сказал Саня но сказал без печали за судьбу товарища. Он был слишком счастлив в эту минуту, чтобы о ком-либо печалиться. Он был переполнен счастьем. А для печали жалости не осталось в его душе ни одного, даже крохотного закоулка. Два часа спустя взяли кодню. Танковый полк в ожидании отставшей артиллерии с пехотой занял оборону. Противник не пытался контратаковать и только наугад постреливал из минометов. Экипаж Малешкина сидел в машине и ужинал. Мина разорвалась под пушкой самоходки, осколок, влетев в приоткрытый люк механика-водителя, обжег Щербаку уха и, как бритвой, раскроил Малешкину горло. Саня часто-часто замигал и уронил на грудь голову. Лейтенант! Не своим голосом закричал еврей Бянкин и поднял командиру голову. Саня задергался, захрипел и открыл глаза, а закрыть их уже не хватило жизни. Саню схоронили там же, где стояла его самоходка. Когда экипаж опустил своего командира, на сырой глиняный пол могилы подошел комбат. Снял шапку И долго смотрел на маленького, пухлогубого, притихшего навеки младшего лейтенанта Саню Малешкина. «Что же вы ему глаза-то не закрыли?» Сказал Беззубцев. И, видимо, поняв несправедливость упрека и бессмысленность вопроса, осердился и надрывно хриплым голосом закричал. «За смерть товарища!» «По фашистской сволочи! Батарея! Огонь!» Залп всполошил немцев, они открыли покодни, сумасшедшую стрельбу. Повесть Виктора Курочкина на войне, как на войне читал заслуженный артист России Евгений Баранов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.